«Как я простилась с Линдой?» «Настоящие друзья – те, перед кем мне страшно выставить себе полным дураком.» Эрвин Рэндалл «Ты просто порядковый номер, а для них это просто работа. Поэтому вот тебе мой совет – молчи и улыбайся». Я возмутилась. «Ты хочешь меня успокоить или расстроить еще сильнее?» «Недавно у меня диагностировали рак груди». Я проходила курс лучевой терапии, и моя лучшая подруга Линда специально приехала из Калифорнии, чтобы поддержать нашу маленькую семью. Я оценила ее помощь, особенно когда дело касалось забот, связанных с нашими мальчиками 9 и 14 лет. Но некоторые ее слова меня очень расстраивали. Я приезжала на сеансы 5 дней в неделю, и Линда каждый раз сопровождала меня. В ту пятницу в радиационном аппарате перегорела лампочка. На доставку новой требовалось время. К тому же приближался день поминовения, и это означало, что я должна была пропустить целых полторы недели плановых процедур. Только что я заявила администратору, что это просто неприемлемо. «Неужели у вас нет запасных лампочек на случай, если одна перегорит?» Весьма раздраженно спросила я. Администратор ответила, что это необычная лампочка и что она стоит больших денег. Они делали все возможное, чтобы как можно скорее доставить замену в Центр радиологии, но мне нужно было набраться терпения. Стоял пасмурный день, на улице намечался дождь. Мое мрачное настроение передалось всему персоналу и моей лучшей подруге, которая заявила, что я не права. Пока я сидела на диване в окружении журналов о путешествиях, Линда пыталась исправить ситуацию. Она договаривалась о следующем приеме, и я слышала, как она несколько раз повторила слово неуравновешенная. Мы с Линдой дружили с четвертого класса и пережили вместе множество невзгод. Однако рак подверг наши отношения серьезному испытанию. Что-то в столкновении с осознанием собственной смертности заставляет нас сомневаться во многих вещах, в том числе друзьях. Линда всегда была вспыльчивой, а с некоторых пор добавок усвоила манеру разговаривать со мной как с ребенком. Ветры ураганной силы, которые дули в нашем доме в ее присутствии, заставили даже моего мужа и сыновей засомневаться в том, что компания Линды приносит мне пользу. Я почти никогда не скандалила, даже если Линда вела себя совершенно невыносимо. Зато она могла устроить драму на пустом месте. В старшей школе она была королевой выпускного бала, а мне приходилось соглашаться практически на все ее странные идеи. Помню, как она уговорила меня попробовать себя в роли знаменосца в оркестре. Я выучила движение, намазала зубы вазелином, чтобы моя улыбка сияла, и превзошла даже собственные ожидания во время прослушивания. В оркестр меня взяли, но удовлетворение мне это не принесло. Мне совершенно не нравилось быть в центре внимания. И так я работала полный день и облучалась во время обеденного перерыва. Кроме пятницы, когда моя работа заканчивалась в полдень. Я надеялась, что и этот день пройдет нормально. Но он оказался испорчен моей вспышкой гнева в медицинском центре. Надо признать, Линда дала моему поведению правильную оценку. Но, боюсь, наши отношения с ней на этом закончатся. По пути домой я завела с Линдой разговор по душам. Это нелегко, но я чувствую, что должна тебе кое-что сказать. Осторожно начала я. «Видишь ли, рак груди в сорокалетнем возрасте застал меня врасплох. Я сейчас уязвима, и ты не должна говорить все, что приходит тебе в голову». Линда ответила. «Ты такая неблагодарная! Я на целую неделю отказалась от всего, чтобы позаботиться о твоей семье и что я получаю взамен». Я съехала на обочину. Мой мир перевернулся с ног на голову, и теперь я все оцениваю заново. свою работу, своих друзей и то, чем я хочу заниматься в оставшейся жизни. Прошел дождь. Выглянуло солнце и через дорогу перекинулась невероятной красоты радуга. В другой день я наверняка вышла бы из машины, чтобы сфотографировать ее, но сегодня у меня не было на это сил. Утром Линда должна была уехать, и я надеялась, что мы расстанемся полюбовно. Но она ушла в комнату для гостей, и в итоге мне самой пришлось готовить ужин. Накрыв на стол, я тихонько постучала в дверь ее спальни. «Ужин готов. Хочешь есть?» Ответа не последовало. И я оставила Линду в покое. На следующий день, провожая ее в аэропорт, я извинилась и сказала, что очень ценю ее помощь. Линда собрала свои вещи, пока я парковалась. Не сказав ни единого слова, вышла и захлопнула за собой дверцу машины. Это был последний раз, когда мы виделись. С того весеннего дня прошло почти 24 года. Я многое узнала о себе благодаря раку. Диагноз меняет человека. Он начинает понимать, что действительно важно в его жизни. Устанавливать границы и защищать свое сердце от нездоровых отношений. Мне со многими пришлось проститься. Опыт под названием «чистка друзей» пригодился мне снова три года назад, когда болезнь, которую я считала побежденной, вернулась. Но теперь я стала старше. мудрее и оказалась гораздо более подготовленной, чем в первый раз. Я уже знала главный секрет – оставаться только с теми, с кем готова выдержать любой шторм. Прощай, Линда. Кони, Помба